Thank you. Это было время, когда Вера Панова предложила мне экранизировать сентиментальный роман. Вместе с Верой Федоровной мы написали большую пространную заявку. Оставив заявку у нее, я уехал в Омск на фестиваль Ленфильма с картиной «Гонщики», которую только что сделал. В четверг, 1 марта, я возвратился в Ленинград. Вера Федоровна в тот же день подписала нашу общую заявку, а в субботу утром, 3 марта, она умерла от мозгового удара. «Я воспринял эту смерть как большое личное горе, как невосполнимую потерю, хоть и был в этом доме новым человеком. Не знал семью, кроме разве что Борис Борисовича Вахтина и ее сына, с которым был шапошно знаком. Панова перед нашими последними встречами, как потом рассказывала мне Юрьева, так волновалась и хотела произвести на меня хорошее впечатление, что даже подкрашивала губы перед моим приходом». Поминками занимался заместитель директора ленфильма Игорь Каракос. Я был в его кабинете, когда он разговаривал с Вахтиным. «Может, чем помочь?» – спросил я. И Боря поручает мне маленькое дело, о котором в суматохе мы забыли. На временный крест на могиле надо было прибить табличку 12 на 25 сантиметров с надписью «Вера Федоровна Панова, 20 марта 1905 года, 3 марта, 1973. Веру Федону отпевали в Никольском соборе, где ранее отпевали другую великую женщину, Анну Ахматову. А я в это время сидел в гараже, горел замерзшие пальцы и на локированной дощечке, белой автомобильной эмалью писал эту временную табличку для креста на могиле в комарове. Думал ли я когда-нибудь, что буду писать надгробную надпись этой женщины? Думал ли я, что когда-нибудь буду писать за нее сценарий? Смерть по новой породила ряд казусов. Измученная пятью годами паралича, она написала удивительную книгу «Лики на заре» о нашей древности. К концу своих дней пришла к Богу и завещала соборовать себя в церкви. Это отпевание сразу изменило к ней официальные отношения. Некрологи были сухи, правда, поместила лишь 8 строчек на последней полосе под заголовком «Кончина по новой», а «Литературная газета» и «Литературная Россия» рядом с некрологами напечатали портрет не Веры Федоровны, а латышской народной писательницы Анны Саксы, еще здравствовавшей в ту пору. Физическая хрупкость в сочетании с сильным волевым лицом и умными глазами. Вот мое первое впечатление от девочки, которую я увидел однажды в передаче, посвященной творчеству ее отца, кинорежиссера Алексея Коренева. Лену представили как студентку Щукинского училища. Это было время, когда Вера Панова предложила мне экранизировать сентиментальный роман. «Вот зойка маленькая», – подумал я, глядя на экран телевизора. Смерть Веры Федоровны отодвинула работу над фильмом на целых три года. За это время появился роман влюбленных, и Елену Кореневу узнали все. Режиссер романса Андрей Кончаловский приметил в ней эту особенность девочки-женщины, эту хрупкость, ребячливость, незащищенность и одновременно нервный, напряженный душевный строй. Исполнение главной роли в большом и сложном фильме явилось хорошей школой для выпускницы театрального училища и открыли ей двери в театр. Другой путевкой в мир профессионального искусства была ее Джульетта в дипломном спектакле Щукинского училища. Зойку маленькую в конце концов она сыграла. Помню нашу первую встречу во дворе Мосфильма, Вместо простой и скромной девушки-подростка, какой я представлял себе героиню Веры Пановой, навстречу мне шла известная уже актриса, побывавшая на фестивалях, Вера вежливая, в меру надменная. Именно ей предстояло в будущем фильме сказать слова Зойки Маленькой «Жить ради наслаждения способен только мещанин». И когда Зоя Большая спросит ее, значит, и шелковые чулки носить нельзя, и лакированные туфли – Только маленькая должна будет ответить коротко и убежденно. Нельзя. Глядя на приближающуюся фигуру в джинсах, модной кожаной куртке, видя сапожки на высоких каблучках и короткую парижскую стрижку, я усомнился в ее способности стать скромной и ясной, страстно убежденной и умной зойкой маленькой комсомолкой начала 20-х годов. Та девочка на экране телевизора, которую я видел три года назад, могла стать ею, но эта восходящая кинозвезда должна будет себя ломать, станет эмоциональной изображать зой. Так думал я, потому что не знал еще о главной тайне Кореневой. Ее способности в критический момент работы бросить частицу собственной души, плоти, сердца, назовите как хотите, на огонь жертвенника, довести себя до точки кипения, дойти до предела сил и чувств и так вырвать у судьбы нужный результат. Актерским профессионализмом принято называть способность исполнителя на вопрос Готов. Ответить, как пионер, всегда готов И давать то, что от тебя ожидают Коренева неожиданно Реакции ее непредсказуемы Результат подчас обескураживает Но бывает и потрясает Эту сцену снимали ночью Взяв на прокат зал театра имени Комиссаржевской На подмостках стояли две Елены Проклова и Коренева Исполняющие роли двух Зой Большой и Маленькой Красивая, цветущая Елена Проклова была в балетной пачке, сияли голые плечи, шуршали юбки, она умело вставала на пуанты и с детства занималась балетом. «Лена Коренева сменила свои джинсы и кожаную куртку на узенькое бедное платьице. Открылись выпирающие ключицы. По-детски большой стала голова. На ноги она надела несуразные носки, застегнула перекладинки на парусиновых туфлях, а между ними стоял объект их любви – растерянный газетчик Шура Севастьянов. Его играл студент Щукинского училища Николай Денисов». Елене Прокловой легко давались роли покорительниц мужских сердец. Белозубая улыбка, большие синие глаза – И сейчас в балетном костюме она чувствовала превосходство, победа над соперницей была на лицо. Но текст на репетиции не шел. Классический спор комсомольцев 20-х годов о шелковых челках, лакированных туфлях и белье с кружевами не оживал. Смысл спора не волновал современных молодых актрис. Но вот Проклова хищно передернула голыми плечами. «Искра упала на хворост, импульс партнерши зажег в Кореневый пожар бедствия, потери, утраты тайна любимого человека. Жить ради наслаждения способен только мещанин», – с отчаянием сказала Зойка Маленькая. Реакция актрисы оказалась неожиданной, но очень верной. Дальше у Кореневой в диалоге осталось только одно слово – «Нельзя» которую она должна была повторять в ответ на вопросы Зои Большой. И в нарастании этих «многих нельзя» Актриса сумела, не сделав ни одного движения, не дрогнув, не заметавшись, передать неотвратимость потери, растерянность и ненависть, выразить боль скрытой мечты бедной одетой девушки о красоте и любви. Съемка была окончена, но еще долго Коренева находилась в этом бескомпромиссном состоянии, ненавидела свои тряпки, не могла разговаривать с Прокловой, Словно тень этого давнего разрыва, описанного Верой Пановой, легла между ними. Кинофильм "Сентиментальный роман" побывал на нескольких фестивалях, в том числе в Афинах, в Западном Берлине. Именно там, в Берлине, у жюри фестиваля встретились советский плейбой Кончеловский и председатель жюри Райнер Вернер Фасбиндер. Между ними случился спор. Фасбинтер хотел дать главный приз нашему сентиментальному роману, а советский член жюри восстал против награждения этой сентиментальной поштости, как писал потом Кончаловский, не то Минского, не то Киевского разлива, а ведь только что он снимал корень его в своем романсе «Овлюбленных». Молоденькую девушку выдали за короля Конечно, нет ничего удивительного в том, что она была готова к браку без любви Удивительно другое Короткий и резкий переход от беззаботной киевской юности к суровой роли королевы, облеченной властью казнить и миловать. Французские хроники свидетельствуют, что Анна Киевская, овдовев после воцарения на престоле, долго и мудро правила Францией, растила и ставила на ноги своего сына, будущего короля Филиппа, по прозвищу Толстый. Тысячелетняя дистанция стерла свидетельство будничной жизни, эмоций и чувств людей того времени. Это была наша античность. Уцелели только скупые факты. Их надо было наполнить жизнью. И Владимир Волуцкий в своем киносценарии ограничил историю коротким отрезком времени путешествием Анны из Киева в Париж длившийся год. Он написал сценарий со множеством сюжетных поворотов и приключений. Композитор Владимир Дашкевич вместе с поэтом Юлием Кимом музыкой сократили дистанцию между XI веком и XX. Наметился жанр фильма, не похожий на традиционное представление об историческом кино. Хотелось без ложного пафоса и торжественности взглянуть на жизнь наших древних предков, проникнуться их чувствами, шутя, поведать о серьезном, Увидеть их не в парадных одеждах, о вековеченных в иконах и фресках, а в пропыленных костюмах воинов и путешествиях. Высокопарный, торжественный стиль обычная дева при изложении русской национальной истории. Нет у нас ни Дюма, не Вальтер Скотта. А ведь собственную историю можно рассказать и с улыбкой, и со смехом. Можно видеть ее величие и в незначительных мелких событиях. Более того, можно фантазировать, придумывать легенды, обращаться с ними вольно, как, скажем, французы в «Трех мушкетерах». Это себе позволяют все народы мира, кроме нас, и, пожалуй, немцев. Они тоже к своей истории относятся чрезвычайно угрюмо. Наметился жанр фильма, не похожий на традиционное представление об историческом кино. Мы встали на этот путь сознательно, сделали исторический мюзикл, каковых наш народ еще не видел, ни наших, ни американских. Нас не поняли ни историки, ни киноведы, ни критики. Нас только поняла молодежь, и студенты распевали в то время наши песни «Барон Жермон поехал на войну». На роль главной героини нужна была актриса, которая по этим установленным нами законам не просто сыграла бы написанный текст, а наполнила его своей личностью. Среди многочисленных фотопроб молодых актрис на эту роль промелькнула и Елена Сафонова, тогда студентка Ленинградского театрального института «Будущая зимняя вишня». Но мы с Владимиром Волуцким еще только замышляли сценарий Ярославны и видели в роли княжны Елену Кореневу, снявшуюся у меня в сентиментальном романе. Типажно она подходила чрезвычайно. Известно, что матерью Анны была шведка Ингегерда, дочь короля Олафа, что сама Анна была рыжая, невысокого роста, но характер имела твердый, была умна и начитана, как все птенцы гнезда Ярославова». Сочетание хрупкости и ребячливости коривневой с ее способностью достигать драматических высот пришлись очень кстати. Лена оказалась самой раскованной из всех, кого я когда-либо снимал. Я даже поразился, насколько она легко относится к себе. От нее, лишенной всяких комплексов, мы ждали неожиданностей. «Я – Древний Рим, периода упадка, когда, встречая варваров, раи...» А крыстихи слагают в забытьи, уже как вечер сдавшего порядка. Коренью читалась стихи Хиверлена, когда мы возвращались со съемок из соснова в Ленинград. Автобус переваливался сбоку на бок, выезжая из вечернего леса, свет фар скользил сосин, тени деревьев кружились и ломались, а темный лес за окнами был живой и подвижный. Потом начался асфальт. Мотор загудел ровно и усыпляюще. Члены съемочной группы, ассистенты, гримеры, костюмеры, осветители, усталые после трудового дня, расположились на сиденьях среди вороха костюмов, реквизита и прочего киношного скарба. Многие дремали, зная, что дорога до города длинная. Бодрствовали лишь трое актриса, режиссер и оператор, потому что знали, сегодня был удачный день. Они видели то, что остальные увидят позже, на пленке, на экране. Они помнили тот самый третий дубль, когда, как им показалось, состоялось. Автобус несся по темному шоссе. На вешалках покачивались плащи и кольчуги, а эти трое праздновали свою маленькую победу. Лена читала замечательно. Она не только легко справлялась с формой стиха, с его ритмом и звуковой гармонией, но и удивительно просто и ясно сообщала нам его смысл. «Эти стихи я читала на выпускном вечере в училище», сказала она в заключении. Бывали дни, когда все валилось из рук. У всех у нас дело не клеилось, и корень как чуткий прибор, реагирующий на разборот, играло плохо, страдало и бесилось, возникали пересъемки, заплатки». Конечно, она неудобная актриса, думаю я в том ночном автобусе. Насколько легче генрежиссеру иметь дело с высокопрофессиональными актерами, приезжающими на съемки всегда в безупречном состоянии духа, здоровыми, без хворей и проблем, но, с другой стороны, как она читает, творит по вдохновению. Необычно суровая зима пришла в том году в Крым. 20 лет не выпадало здесь такого снега. Мы приехали туда, чтобы догнать уходящую натуру, а вынуждены были начать съемки зимних сцен, которые предполагали сделать на севере под Ленинградом. Для сцены казни монаха Даниила, которого самоотверженно и точно сыграл Виктор Евграфов, нужен был снежный пейзаж с ручьем. Мы нашли его высоко в горах на перевале. Здесь было очень холодно. В сценарии написано, ночью выпал снег, и деревья в это раннее утро на белом-белом фоне кажутся особенно чужими, незнакомыми. Большое холодное солнце встает из-за края земли. Анна в одиночестве, склонившись к ручью, умывается после сна. Далее идет Моление Анны, написанное Юлием Кимом на музыку Владимира Дашкевича. Жажда уставших коней Да утолится зерном жажда сожженных полей, Да утолится посевом, да возвратится любовь В сердца, разоренные страхом и гневом, Как возвращается путник в покинутый дом. Слезы горячие наши лягут росой на лугах, Лягут росой на лугах, Высоко поднимутся травы, И зарастут пепелища, И затянутся раны, И простит нам обиду Душа в небесах. А кому судьба? Белый свет пройти, И любовь найти, И беды не знать. А кому судьба? Как пожар в степи, Не спастись, не уйти, не унять. От ручья поднимается пар. Из-за деревьев все громче слышен голос епископа Роже в исполнении Сергея Мартинсона, творящего латинскую молитву «Доминус вабискум «Нет!» – кричит Анна, закрыв лицо руками. «Нет!» – она бежит, не различая дороги через лучей по белому снегу, цепляясь за колючие кустарники. Все медленнее становится ее бег. Тихим шагом выходит Анна к месту казни – «Один из пехотинцев вытирает ветошью меч». «Седлайте коней!» – жестким голосом говорит Анна, и каменным становится ее лицо. «Солнце высоко!» Когда автобус привез Кореневу на перевал, мороз достиг 17 градусов. Кинокамера, подготовленная к съемкам в благодатном Крыму, замерзла. Актриса, легко одетая в соответствии со сценарием «Снег ведь только что выпал», терпеливо ждала, когда закончится ремонт аппаратуры, и все будет готово. То, как она сыграла, можно видеть в фильме. Это документировано. Я подчеркиваю это слово. Хорошая актерская игра в кино – это документирование подлинных человеческих чувств. Добавлю только, что после съемки меня испугали ее руки – Они были в кровавых садинах и ранках, от льда и снега, которые нас сжимала в кулаках. Вот за это мы и пригласили ее на роль Ярослава. Я рекомендую принимать как дар все, что предлагает судьба. Не надо заниматься тем, чем не хочется. Всегда занимайтесь тем, что вам дарит судьба. Из откровений Игоря Масленникова.